Я всегда думал, что большие шишки организации прямо прямотаки купаются во врагах, готовых в любую минуту разделаться с ними, и что насильственная смерть в их среде обычное дело, а посему телохранители они заводят вовсе не для форсу. Однако мистер Гросс, похоже думал иначе, а ведь он тоже был большой шишкой в организации, так что ему ли не знать, поэтому я оставил этот вопрос открытым, и перешел к следующему. «Чего я хотел, так это...» «Но моя очередь еще не подошла». Э -э, минутку!» — сказал Гросс. «Позволь мне, пожалуйста, подумать, разрешима ли эта головоломка на основе тех сведений, которыми я уже располагаю». Я откинулся на спинку и позволил ему подумать. Он думал, сложив губы бантиком, и со стороны его мыслительный процесс являл собой омерзительное зрелище. Спустя минуту Гросс проговорил. — Есть, разумеется, еще и дочь, которая содействовала твоему побегу. — Как бишь ее? — Содействовала моему. Он щелкнул пальцами. Но звук был такой, словно Гросс хлопнул одной свиной отбивной по другой. — Ее имя? — спросил он. — Мисс Алте, — сказал я. — Но она... «Да, Алтея. Может, тут-то и зарыта собака?» Она не содействовала моему побегу, мистер Гросс. По правде говоря, она пыталась меня убить. Подумав, что я убрал ее отца, она пришла... «Пожалуйста!» — сказал он. «Ври с умом, если уж не можешь не врать!» «Телохранитель фермера, которому и самому придется отвечать на несколько вопросов, посадил тебя под замок, а эта самая дочка Алтея выпустила тебя». и снабдила оружием. Более того, она уехала с тобой. В моем словаре для всего этого есть только одно название. Содействие побегу. Так? Нет, — ответил я. Совсем не так. Она, несомненно, где-то поблизости, ждет, когда ты прикончишь меня и вернешься в ее объятия. Но почему? — спросил я. А почему я должен делать нечто подобное? — А вот это и есть вопрос, который занимает меня сейчас. Что случилось, мне вполне понятно и очевидно. Куда сложнее сообразить, почему. Мистер Гросс, я клянусь, не надо, умолкни. Я умолк. На этот раз ждать пришлось дольше. Мистер Гросс сидел, прикрыв глаза, будто белая жаба, ждущая поцелуя красотки, чтобы превратиться в принца. Он все думал, а я тем временем сидел и дрожал от желания внести многочисленные поправки в те сведения, которыми он располагал, и тем самым натолкнуть его на верное суждение. Наконец он снова заговорил. «Возможно, я начинаю что-то понимать. Фермер всегда скрывал от дочери правду о своем роде занятий, что лично я считаю проявлением снобизма». Если уж человек не может довериться собственной семье и рассчитывать на ее поддержку в труде, то да поможет нам Бог. Ну, да каждому свое. Фермер хотел, чтобы дочь считала его фермером. Такой у него был характер. Гросс выжидательно уставился на меня, но поскольку он ничего толком не сказал, мне не на что было и отвечать. Я молча ждал, пока он не заведет речь о более важных материях. Спустя несколько секунд он кивнул так, будто мы пришли к какому-то соглашению, и продолжал. Дочери как-то удалось узнать правду. Услышав ее от посторонних людей, да еще, несомненно, со множеством преувеличений и передергиваний, и к тому же в таком впечатлительном возрасте, девочка была глубоко уязвлена, особенно если учесть, что фермер проникся сознанием своей вины, ведь он не мог не переживать. Еще бы! Столько лет скрывать правду от родного детяти. И вот ребенок потерял покой. Должно бы девочка решила искупить при отца, своими руками уничтожив организацию. Тут Гросс снова умолк. И на этот раз мне было, что ответить ему. «Все не так, мистер Гросс», — сказал я. «Девочка и теперь не хочет верить правде. Я пытался ей все рассказать, но она не пожелала слушать». Он сочувственно улыбнулся. и меня охватил ужас от этого зрелища. «Ты еще очень молод», — сказал Гросс, «и не успел научиться врать. Однако продолжим. это самая дочка, это дитя, это юная девушка, осознав свою неспособность уничтожить столь крупную и могущественную организацию, стала искать человека, который помог бы ей осуществить этот замысел. И вот на сцене появляешься ты». «Мистер Гросс, ради... Тихо! Когда я закончу, можешь говорить и спорить. Тебе дадут такую возможность». Ну что ж, я пожал плечами, откинулся на стуле и сложил руки, всем видом показывая, что мой собеседник несет несусветную чушь. И я в мгновение ока докажу ему свою правоту, пусть только мне дадут раскрыть рот. На самом деле, я вовсе не был в этом уверен. Мистер Гросс продолжал. И вот вы встретились. Прекрасная дочь главы мафиозного клана и ты, бродяга, неудачник, никчемный племянничек, выполняющий никчемную работу. Ты понимаешь, Надеюсь, что я не хочу тебя оскорбить. Я передёрнул плечами, говорить было не время. Я хочу лишь, чтобы всё было наглядно, объяснил Гросс. Так или иначе вы встретились. Она прекрасна, сильна духом, целеустремлённа. Ты слаб, не кчемен, готов к роли ведомого. И вы вступили в союз и начали всячески подрывать мощь организации, чтобы в конечном счёте разрушить её. Я покачал головой, но ничего не сказал. Поначалу, — продолжал Гросс, — тебя устраивала роль стукача, полицейского доносчика, но потом... «Нет, я не доносил, мистер Гросс, не доносил. Какие све? Молчи! Я умолкну, тогда и будешь говорить». И «Извините», — сдался я, — «это просто извините». «Очень хорошо». Он малость привел себя в порядок, разгладив лацканы пиджака. Удивительно, но его руки не оставили на черной ткани ни одной полоски белой слизи, и глубоко вздохнул. Спустя какое-то время ты решил, что доносительство с тебя мало. Не ведаю, какие замыслы ты вынашивал до вчерашнего вечера. Однако, узнав, что мы за тобой охотимся, вдруг удвоил свой наступательный пыл. Сперва ты попытался убить родного дядьку. Не вышло. Тогда ты... Он сурово уставился на меня и смотрел до тех пор, пока я не перестал дергаться. Тогда ты отправился в Стейтен-Айленд, Убил фермера, объединил силы со своей прелестной напарницей и пришел сюда, чтобы убить меня. Вот в чем суть твоих действий, как я ее вижу. Можно теперь мне сказать?» Спросил я. Он грациозно взмахнул связками сарделек. «Ваше слово!» «Отлично! Во-первых, я пришел сюда вовсе не за тем, чтобы вас убить. Я пришел...» «Нет, это не во-первых. Не торопись!» — посоветовал Гросс. — Приведи мысли в порядок. — Можно я встану? — Разумеется. Если угодно, ходи из угла в угол. Только не приближайся к двери. — Благодарю вас. Моу и Кэрли, то есть Харви и Люк, задремавшие было у дверей, то час сторожились стоило мне подняться на ноги. Они стояли плечом к плечу в дверном проеме, крепко сжимая свои пистолеты. и глядя на меня горящими глазами, будто подстрекая к решительным действиям. Но моя цель состояла не в побеге, а в доказательстве своей правоты. Но как ее доказать? Как? Я побродил по комнате, пытаясь собраться с мыслями, потом остановился и сказал, могу я задать вам вопрос? Конечно. Вы поэтому послали двух человек, Траска и Слейда. — Да, Траска и Слейда, вы послали их убить меня, потому что думали, будто я стучу на вас в полицию? — Естественно, — ответил он. — Полагаю, это вполне уважительная причина. — Конечно, можно еще вопрос. Сколько угодно. А почему вы думаете, что стучу именно я? Он снова сочувственно улыбнулся и покачал головой. — Мы проверяли. Это в порядке вещей. — — Полиция, несомненно, располагала сведениями о способах доставки некоторых товаров. По меньшей мере, в двух случаях товар переходил через твои руки. К тебе его приносили чистым, а после тебя за ним тянулся хвост легавых. — Вы говорите о свертках, которые я держал в своем сейфе? — Разумеется. — А что заставляет вас думать, будто виноват я? — Как я уже говорил, мы проверяли. Я лично говорил с Махоуни. Просил его все выяснить. И он сообщил мне, что виноват бармен. Ты... А кто такой этот Махоуни? Не знаю я ни одного Махоуни. Наш связник из управления полиции Махоуни. Это имя мне надо было запомнить на будущее. Но требовалось внести кое-какие уточнения. Это что, Майк Махоуни? Нет, ответил Гросс. Патрик. Он нахмурился. словно удивляясь тому, что сообщил мне это имя. Прежде чем Гросс осознал, что поддался на психологическую уловку, я сказал, «Откуда вы знаете, можно ли доверять этому Махоуни?» «Разумеется, можно. Мы уже давным-давно его купили». «Ну что ж», — сказал я, — «на сей раз он врет, мистер Гросс. Прежде чем получить работу в баре, я был бездельником и захребетником, сидевшим на шее у матери». — Работу мне нашел дядя Эл, и это было отличное место. Заправлять баром — вот все, чего я хотел от жизни. Я никогда не заглядывал ни в один сверток или конверт, который получал на хранение. И ни разу никого не спрашивал ни об их содержимом, ни о чем-либо еще, потому что знать ничего не хотел. Кучи денег мне не нужно, мстить мне некому. Я хотел только одного — работать в этом баре. До тех пор, пока в твою жизнь не вошла мисс Алтея Агрикола. — сказал он. — Нет, сэр, нет, это не так. Он пожал плечами и покачал головой. — Валяй, рассказывай. Давайте на чистоту, я хочу изложить вам все в хронологической последовательности. Можешь не спешить. Я подошел к окну, выглянул на улицу и увидел черную машину, ту самую старую черную машину. Я вытаращил глаза. Машина пристроилась к веренице стоявших у входа лимузинов и затормозила. Они вылезли, одернули брюки, повели плечами в пальто, поправили шляпы, переглянулись, посмотрели на окно и зашагали к парадной двери. Траски Слейт. Итак, не спешить я не мог. Прежде чем подняться ко мне наверх во второй раз, Мистер Гросс связался с Траском и Слэйдом и велел им приехать к нему. Я обернулся и сказал, э, «Траск и Слэйд только что подъехали». Гросс взмахнул жирной рукой, давая понять, что это не имеет значения. «Подождут внизу», — проговорил он. «Продолжай! В хронологической последовательности. Ты, кажется, так хотел». «Да, сэр». Я вернулся к столу, сел и начал. Как я уже говорил, я никогда не сообщал полиции никаких сведений, поскольку не располагал ими, да и вообще не хотел стучать. Поэтому вчера ночью, когда пришли эти двое, Траски Слейд, пришли ко мне и положили на стойку картонку с черной кляксой. Я подумал, что они шутят. По чистой случайности мне удалось убежать. Я отправился к дяде Элу за помощью, потому что организация хотела убить меня, а я не знал за что, ведь я не сделал ничего плохого. Но дядя так струсил, что даже не стал говорить со мной. Вот я и пошел к мистеру Агриколе, чтобы узнать у него. — Прошу прощения! — прервал он меня, поднимая краюху хлеба, отдаленно напоминающую руку. — Если ты не располагал никакими сведениями, как тебе удалось узнать, где находится ферма фермера? Может быть, тебе сказала дочь фермера? — Нет, сэр, Траски Слейд. Упоминали это имя в разговоре с дядей Элом, а я услышал, потому что прятался на лестнице. Потом я пошел к своему приятелю, который продавал пилюли по заданию мистера Агриколы. И приятель знал, что тот живет в Стейтен-Айленде. Вот я поехал в Стейтен-Айленд и нашел Агриколу в телефонном справочнике». «В телефонном справочнике?» Гросс, казалось, был поражен. «Да, сэр. Имя фермера». «Было в телефонном справочнике острова?» «Да, сэр», — Гросс покачал головой. «Кто бы мог подумать. Хорошо, продолжай». «Да, сэр, когда я туда добрался, он был мертв. Прежде я никогда не видел ни его самого, ни его дочь, ни ферму. Человек по имени Кларенс запер телохранитель», — вставил он таким тоном, который сулил телохранителю скорые беды. — Да, сэр. Он запер меня в сарай, а потом пришла мисс Алтея с пистолетом, открыла дверь и попыталась меня застрелить. Поскольку думала, что это я убил ее отца, она пальнула в меня целых два раза. — И не попала. — Да, сэр. — Ну как тебе повезло? — Так уж получилось, — ответил я. Он снова сочувственно улыбнулся мне и сказал. — Продолжай, продолжай. Я отнял у нее пистолет, а на улице увидел своего друга, который сказал мне, где живет мистер Агрикола. Он поехал следом за мной, чтобы убедиться, что я жив-здоров, и мы вместе смылись оттуда. Мисс Алтею мы взяли в заложницы, но она мне не поверила, когда я рассказал правду об ее отце, и убежала от нас на шоссе Санрайс, и мой друг погнался за ней, и с тех пор я не видел ни ее, ни его. как печально Мне так и не довелось удостоиться чести быть представленным дочери фермера, а я очень надеялся, что ты нас познакомишь. Ну что ж, сказки конец, как я понял. Я пришел сюда, чтобы поговорить с вами, узнать, за что вы хотели меня убить, и убедить вас, что я не виноват в том, в чем вы считаете меня виновным. Я никому не передавал никаких сведений, и Алтея Агрикола вовсе не моя сообщница. Не убивал я мистера Агриколу. и вообще никого, и сюда пришел совсем не за тем, чтобы вас убить. — Не знаю, нарочно вам наврал мистер Махоуни, или просто не доглядел, но что бы он вам ни сказал, все это неправда. — Понятно, это все. И по его виду, и по его тону было ясно, что он мне не поверил. И еще я хотел просить вас дать мне возможность оправдаться. — Очень трогательно, — ответил Гросс. Иными словами, ты хочешь, чтобы я тебя отпустил? Да, сэр, чтобы я мог доказать, что не вру. Ты, разумеется, понимаешь?» И тут от двери донесся женский голос. «Эй, вы все! Поднимайтесь! Руки вверх!»